Глава двадцать «Возможно, это, наоборот, очень хороший для тебя поворот событий», — неожиданно заявил Дарфунд. Я так опешила, что аж вынырнула из жуткого болота эмоций, в которые погружалась все глубже. «Что? Хороший?» «Да, так ты быстрее привыкнешь управляться со своим даром». Печать начала разрушаться с краев, так что до центра дело дошло бы еще не скоро. Скорее всего, этот механизм слетел бы одновременно с маскировкой, и тебе было бы намного тяжелее, так как пришлось бы осваивать искусство перемещений в очень стрессовой ситуации, когда ведьма в любой момент может тебя увидеть. Кпфлок оказал тебе услугу. Пожелай ты нарочно растворить именно эту часть печати, у тебя бы не вышло. Так что эту случайность можно считать удачей. Шарик, который до этого почти не двигаясь лежал на тумбочке и, как видно, жутко переживал из-за того, что натворил, наконец ожил. Он радостно взмыл в воздух и заплясал перед моим лицом. Вот видишь, ничего страшного не произошло. Сказала ему я. И все же, Дарфонд, что мне теперь делать? Давай так. Ты успокоилась, а значит, вполне можешь снова пользоваться переходом. Предлагаю тебе сейчас перейти сюда, в мой кабинет. Мы потренируемся находить путь к дому. Правда? Обрадовалась я и тут же шагнула в проем. Мне хотелось разобраться с этой проблемой как можно скорее. Я боялась, что если останусь дома, то снова начну себя накручивать. Глядишь, так еще жалеть начну, что не согласилась на предложение Дейма зайти на чай. Перемещение в кабинет прошло легко и без приключений. Шарик вместе со мной пролетел сквозь проем. С ним ничего не случилось, но это, скорее всего, не значило, что людей я смогу проводить через свои переходы так же легко. Ой. «А если сегодня открыть дверь домой, так и не получится?» Вдруг пришло мне в голову. Я обернулась, но было поздно. Проем закрывала стена. Квартиру уже не было видно. «Тут заночуешь», — отмахнулся Дарфонд. «Для него вообще не существовало сложностей». «В соседней комнатушке есть удобный диван. Я сам тут частенько остаюсь». «У меня даже смены одежды нет». «Значит, тебе необходимо как можно скорее научиться возвращаться», — невозмутимо подытожил ректор. «Это да. Как-то не хочется спать тут». Я снова кинула взгляд на здоровенного паука, который был размером с собаку. «И как ректор может его игнорировать?» «Не бойся. Этот паук поддерживает защиту кабинета. Видишь паутину вдоль стен?» Он надежно защищает стены от всего. От магических ударов, от старения, гниения, разрушения и любых других изменений. Вообще, пауков у нас в Академии предостаточно. Сама теперь увидишь. Именно благодаря им у нас такая надежная защита. Брррррр, невольно передернула плечами я. Вообще-то, до этого пауки не особенно меня пугали но после сегодняшнего приключения в мире с усыпляющими колокольчиками и жуткими жителями, мне по понятной причине хотелось держаться от них подальше. Шарик же взлетел и начал с любопытством кружить возле паука. — Уверяю, тебе не о чем беспокоиться, — заверил Дарфунд. Эти пауки — самые миролюбивые создания во Вселенной. Академия заключила с ними договор еще в незапамятные времена. Даже наоборот, находиться здесь тебе безопаснее всего. Мало того, что паук создает защиту, так еще и этому старому ворчуну ты определенно нравишься. Я о кабинете. «Вы называете кабинет старым ворчуном?» — опешила я. «Значит, он и в самом деле живой?» А то мне уж в какой-то момент показалось, что у меня ум за разум заходит. О, да, Дарфонт любовно оглядел свои груды хлама. Это уникальное место. Мой кабинет — это самая своенравная комната Академии. У него есть душа и характер. Думаю, это из-за того, что он очень долго был хранилищем разного магического хлама. «Кого-то кабинет любит и балует, вроде этого прохиндея Лавериуса, а кому-то сюда лучше вообще не заходить, даже некоторым преподавателям». Он хохотнул, а потом внезапно сдвинул брови и скомандовал. «Ну ладно, приступим». «Погодите», — вдруг пришло мне в голову, «а вы не можете просто сделать мне что-то вроде амулета с маячком, благодаря которому я нахожу путь в академию?» Во-первых, и один-то маячок пришлось долго и тщательно настраивать, чтобы он взаимодействовал с твоей печатью. Второй уже, скорее всего, будет вносить помехи. Во-вторых, на твою квартиру маячок не настроить. Ее вообще невозможно найти магическими способами. Настолько хорошо она спрятана. В-третьих, тебе все равно нужно самой освоить дар, чтобы пользоваться им, даже не задумываясь. И не зависит ни от каких дополнительных средств. Чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. А теперь давай-ка найдем или создадим подходящую дверь. А входная не подойдет? Нет. Нам нужна такая дверь, чтобы ты сразу видела, куда открыла переход. То есть за ней должна быть стена. Насколько я понял, имея дело с обычными дверями... Ты не видишь конечный пункт, пока не перешагнешь через порог. Вообще-то когда как, — задумчиво пробормотала я. Помните, когда меня занесло к страшному мужику? Тогда я настолько сильно хотела сбежать, что ясно увидела за порогом коридор моего универа. Ага, значит, дело в том, что твой дар пока еще частично перекрыт из-за печати и срабатывает хаотично воодушевился Дарфонт. Или ты не сосредотачиваешься в момент перехода, и поэтому сама до конца не знаешь, куда тебя унесет. Если подумать, то опытные блуждающие действительно должны видеть за порогом конечный пункт. Получается, наша задача сделать твой дар более управляемым. Тогда сейчас будем тренировать и это тоже. В этом случае входная дверь действительно подойдет. И началось. Я открывала и закрывала дверь, активно пытаясь сосредоточиться на том, чтобы попасть в квартиру. Шарик приплясывал в воздухе рядом, словно бы подбадривая меня. Первый раз пять за порогом был лишь знакомый коридор академии, а вот на шестой, когда я уже практически смирилась с тем, что не справляюсь, и распахнула дверь, ни на что особо не надеясь, картинка, наконец, сменилась. «Вот это да!» — присвистнул Дарфонд. «Красота какая!» «Ага». Мы замолчали, восторженно любуясь открывшимся пейзажем. Бесконечное море изумрудно зеленого цвета с музыкальным шелестом накатывало на берег снежно-голубым песком, по которому медленно ползли прозрачные крабы, будто бы вырезанные из бордового стекла. В песке кое-где поблескивали темно-синие камни, похожие на сапфиры. Кажется, я был в этом мире завораженно пробормотал Дарфунд. Чуть дальше от берега растут рощи с очень ценной смолой, которая исцеляет чуть ли не от всех болезней. Но там кишмяки шат жуткие изумрудные ящеры, невосприимчивые к магии. Так что туда лучше не соваться. Что ж... Предлагаю продолжить наши эксперименты. Я с некоторым сожалением закрыла дверь, а потом снова открыла ее. И опять мы дружно ахнули. За порогом была настоящая сокровищница. На гладком и будто бы янтарном полу лежали груды бус, колец, браслетов и золотистых прямоугольников со скругленными углами, похожих на монеты странной формы. Еще там стояли полуразвалившиеся сундуки с самоцветами, со светящимися молочно-белыми шариками, с переливающимися прозрачными камнями, внутри которых плясало зеленое пламя, с серебристым песком и с чем-то вроде цветочных лепестков, будто бы сделанных из искрящегося розового сахара. Все это сверкало, сияло, переливалось, причем не от внешнего света, а само по себе. Предметы явно были магическими. Как думаете, чья это сокровищница? Хрипло пробормотала я. Наверное, до меня только сейчас в полной мере начало доходить, каким невероятным даром я владею. Не знаю. Вообще она выглядит так, будто давно заброшена. Что интересно, Дарфунт рассматривал драгоценности увлеченно, но без жадности. Наверное, кто-то другой на его месте обезумел бы от желания всем этим обладать. А он любовался на ценные предметы, как на экспонаты в музее. «Да и монетами такими, насколько мне известно, никто в развитых мирах давным-давно не пользуется. Однако же я не рекомендовал бы тебе бродить по таким местам в одиночку, пока не станешь полностью обученным магом». Даже древние сокровищницы часто защищены магическими ловушками. Или того хуже, там есть какие-нибудь страшные охранники, тоже созданные магией. Словно в ответ на его слова, откуда-то из глубины сокровищницы раздалось шипение. Я постепенно закрыла дверь, едва не прищемив заинтригованного шарика, который восторженно носился возле проема. Ну что? «Достаточно тебе на сегодня необычных мест?» — ласково уточнил ректор. «Ты ведь понимаешь, что они появились за дверью не просто так. Думаю, в моем присутствии ты расслабилась и позволила себе заглянуть в красивый необычный мир и в древнюю сокровищницу, не боясь никаких последствий. А теперь можно уже и домой перемещаться. Тебе надо хорошо отдохнуть после такого напряженного дня. Я хотела возмутиться и заверить его, что все получилось случайно, но вдруг поняла, что Дарфонд прав. Да, мне давно хотелось испытать свой дар и заглянуть в какие-то необычные и манящие места. Я даже думала, что неплохо было бы сгонять на море, раз уж теперь для меня не существует расстояний. А образ древней сокровищницы давно преследовал меня в мечтах, еще с тех пор как Дарфунт с Дэймом рассказали мне о моем даре. Это что выходит, я нарочно сейчас играла с переходом? Ну нет. Если бы попасть домой было так легко, то и смысла в тренировках никакого бы не было. В первые же несколько раз явно ничего не получалось. Вот прямо сейчас попробую еще раз и докажу Дарфунту, что это вовсе не так легко. Возмущенно фыркнув, я в очередной раз представила квартиру, раскрыла дверь и увидела за порогом свою гостиную. Дарфонт расхохотался над моим обалдевшим лицом. «Надо же! Сработало!» — отсмеявшись, сообщил он. «На самом деле это было лишь предположение. Мне пришло в голову, что ты слишком напрягаешься, когда пытаешься представить собственную квартиру. А срабатывает то наоборот легкость. Полагаю, пока твое сознание тужилось, пытаясь восстановить в памяти детальные изображения квартиры, подсознание развлекалось как хотело. И твой дар реагировал как раз на желания, в которых не было никакого напряжения и тяжести. Поэтому я решил слегка тебя переключить. Ведь сейчас ты представляла себе квартиру без напряжения, да? а силы тратила на то, чтобы мысленно возмущаться из-за моего высказывания. Ведь так? — Вы абсолютно правы, — смущенно призналась я. — Вот и хорошо. А теперь снова закрой дверь. — Почему? Ведь получилось же. — Пока только раз. А ты должна отточить этот навык, чтобы перемещаться в квартиру, не задумываясь.